Глава 39 В то время как констебль Хиллер и сержант Гаскинс выуживали из тем за тело девушки, в десяти милях от них, в другой части Лондона, инспектор Макс Хорнунг входил в отделанный серо-белым мрамором вестибюль нового здания Скотланд-Ярда. Его распирало от гордости при одной только мысли, что он входил под порталы столь знаменитого учреждения — И тем не менее он сам и все, кто нес службу в этом здании, были членами одного великого братства полицейских. Ему нравилось, что телеграфный адрес Ярда шел кодом «наручники». Макс весьма уважительно относился к англичанам. Его только немного коробило их неумение членораздельно общаться. «Див, удаешься, до да чего же они странно говорят на своем родном языке?»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 Он великолепно владел каболом, запрограммированным для бизнеса, бейсиком, используемым для полицейских нужд, умел считывать графики и карты, молниеносно поставляемые АПЛ, непринужденно вел беседы на ЛИСПе и АПТе, а также на ПЛ-1. Он говорил на двоичном коде и задавал вопросы на цифровом, и всякий раз быстрые принтеры отщелкивали ему ответы со скоростью 111 строк в минуту.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 Компьютер знал, когда они лежали в больнице или проходили военную службу, владели ли они оружием или состояли членами общества любителей рыболовов, получали ли за гранпаспорта, счета за телефон или электричество, где и когда они родились, с кем и когда сочетались браком или развелись. Надо было только знать, что и где искать, но при этом запастись адским терпением. И тогда... Факты представали перед вами во всей их неоспоримой очевидности.